«Ты почему всегда такой умный?» — спросил его Цапов. «Вечно лезешь со своими вопросами куда не надо». «Пошли, — говорю, — а то от глупого спора у вас скоро мозги закипят». «Оружие-брач?» — спросил Коль. «Нет, мы в город пойдем. Там вам оружие ни к чему», — сказал Цапов. Он спустился вниз и увидел во дворе... Несколько легковых автомобилей. Он зашел в комнату, где сидел пожилой человек, хозяин дома. «Салам алейкум!» — поздоровался Цапов по традиции первым. «Можно я возьму один из автомобилей? Я друг Ахмеда». «Знай, дорогой!» — кивнул старик. «Конечно, можешь взять. Вот тебе ключи. Если хочешь, Волгу возьми. На ней специальные номера стоят» чтобы сотрудники ГАИ не останавливали. Спасибо, улыбнулся Цапов, забирая ключи. Машину они сели втроем и уже выезжали со двора, когда он видел подъезжавшего Ахмеда. Оба притормозили. Ахмед вышел из автомобиля, кивая Цапову. «Куда едешь?» — спросил Ахмед. «Дорога сближает людей» а совместные испытания быстро проверяют человека в деле. За эти несколько дней Ахмед убедился, что у Цапова сердце льва и голова змеи, поэтому у него не возникло никаких подозрений. «Хочу ребятам показать бухару», — ответил Цапов. «Мы сегодня вечером уезжаем», — напомнил Ахмед. «Семь часов трогаемся, не опаздывайте». «Не опоздаем». — пообещал Цапов, взглянув на часы. — Он может еще успеть. Набирая скорость, автомобиль выезжал из города. — Куда мы едем? — подозрительно спросил Слава. — Хорошее место? — успокоил его Цапов. Он гнал машину часа полтора, пока не отъехал от города на сто километров. И только тогда остановил машину, повернувшись к ребятам. Поговорить захотел, ухмыльнулся Слава. Другого места, значит, не нашел. «Выходите из машины, ребята», — твердо сказал Цапов. коля взглянул на него, он не стал ничего спрашивать, просто вылез из автомобиля. Слава чуть замешкался, но тоже вылез. «Вот дорога», — показал на железнодорожное полотно Цапов. «Достанции километров двадцать часа за три-четыре думаю дойдете я оставлю вам фляги с водой что это значит разозлился слав это значит что у нас в караване был милицейский осведомитель агент милиции устало объяснилцапов и мы не знаем кто этот человек поэтому мне поручили вывести вас туда и обоев пришить раз устраивает такой вариант. Или вам больше нравится мое предложение?» «А деньги?» — жестко спросил Слава. «Мы привели в Бухару караван. Где наши деньги?» «Дурак ты!» — покачал головой цапор. «Верно, — говорят, — бог рыжих мечет. Какие деньги? Тебе сейчас о собственной жизни думать надо. Без денег не уйду. Зачем я по этим пескам, как проклятый, мотался?» — Чтобы твою руку видеть, — разозлился Слава, — без денег никуда не уеду. — Тогда извини, — достал свой пистолет Цапов, — я тебе могу только несколько граммов свинца подарить. — Больше у меня подарков для тебя нету. — Пошли, — потянул Славу за рукав Коля, поняв, что Цапов шутить не будет. — Пошли отсюда. — Куда пошли? — вырвался у него Из рук Слава. Он дурит, нас обманывает, а ты ему веришь? Никуда я не пойду. И он стрелять не будет. Ему за такое дело башку оторвут. А если мы уйдем, он вернется назад в Бухару и скажет всем, что мы сбежали. И тогда наши деньги себе в карман положат. Ну и жадный ты, Слава, покачал головой Цапов. Я тебе говорю, беги, сукин сын, а ты еще торгуешься «Сам беги!» — обозленно крикнул Слава. «Никуда я отсюда не уйду! Дураков нашел! Думаешь, мы ничего не понимаем?» Сапов поднял пистолет, прицелился в грудь разгневанному парню.